Психологические аспекты работы мозга. 5 важных идей этой главы. Первое. Коктейль из медиаторов влияет на способность концентрироваться и запоминать. Второе. Система убеждений экономит энергию мозга, но и расставляет ловушки для мышления. Третье. Мысль первична, эмоция вторична. Взаимосвязь мысли и эмоций циклична. Хотите изменить настроение? Прислушайтесь к своим мыслям. Четвёртое. Таблетка правды. В возбуждённом состоянии мы можем проговориться и выдать нечто неприглядное о себе. Пятое. ограничивающие убеждения, преграды на пути личностного развития. Волшебные медиаторы. Прежде чем приступить к мнемотехникам или к упражнениям по управлению вниманием, я всегда пытаюсь разобраться в психоэмоциональном состоянии подопечного. Здесь, как и в спорте, не будет никакого результата, если человек зациклен на своих недостатках и на не могу. Наши мысли, позитивные или негативные, мозг образует при помощи одного и того же механизма. От одного нейрона к другому передаются электрические микроразряды с помощью нейротрансмиттеров. Чем чаще мы подкрепляем то или иное своё мнение, тем прочнее эта нейронная цепочка. Единственное различие в том, какие нейротрансмиттеры задействованы в передаче сигнала. Надо сказать, что коктейль из нейротрансмиттеров Они же нейромедиаторы или просто медиаторы напрямую влияют на способность концентрироваться и запоминать. Они делятся на два вида: возбуждающие, работа рептильного мозга с командой бей или беги, и тормозящие, снижающие активность возбуждающих медиаторов. Представьте, что вы выступаете на школьном концерте. Совсем скоро ваш выход, ладони вспотели, сердце бешено колотится, в ушах шум, в горло подступает тошнота. В этот момент происходит выброс адреналина, норадреналина и дофамина нейромедиаторов, усиливающих реакцию на опасность. Волнение нарастает, и если не впрыснуть в коктейль из тормозящих медиаторов, таких как ГАМК, гамма-аминомасляная кислота, активирующие энергетические процессы мозга и серотонин, то выйдя на сцену, вы будете путаться в словах, фальшивить, давать петуха. Словом, провал неминуем. Кошмар на сцене закончился. Вы в отчаянии обвиняете всех вокруг в своей неудаче, но глубоко внутри уже засела мысль «Я бездарь, никогда не смогу спеть на сцене». Или «Это всё моя дырявая память, как я мог перепутать слова?» Или «Таланта у меня нет, а посредственностью я быть не хочу». И ещё миллион с хвостиком подобных мыслей уже роится у вас в голове. В какой-то момент этот тройс формируется в одну или две устойчивые мысли-формы, которые закрепятся этим неприятным событием в биохимической схеме организма, включая эмоциональную и мышечную память. Поздравляю, вы обрели ограничивающее убеждение. Система убеждений существенно облегчает работу мозга. Это экономия энергии. Не задумываясь поддерживать готовое мнение, не анализировать каждый раз, не сомневаться. Большинство наших убеждений вначале были просто мыслями. своими или услышанными от других, подкреплёнными эмоциями. Мысли были яркими и связанными с конкретным событием, а значит, в последующие несколько дней фокус внимания был направлен на подтверждение этих мыслей. И мозг, разумеется, находил эти подтверждения, угодив в когнитивную ловушку. Если наша цель доказать себе, что у нас дырявая память, то и в фокусе окажутся именно те моменты, которые подтверждают эту мысль. Это называется негативный фильтр, одно из так называемых когнитивных искажений, систематических ошибок в принятии решений, умозаключений и вынесении суждений. Чуть позже мы коснёмся и других когнитивных искажений. Что же делать, чтобы в нужный момент выхода на сцену выработалось достаточное количество ГАМК, гамма-аминовой кислоты и серотонина, тормозящих медиаторов, чтобы образовался достаточный баланс для эффективного действия. Во-первых, потреблять продукты, которые способствуют выработке ГАМК: квашеная капуста, томаты, морковь и другие овощи, киви, цитрусовые, пророщенный рис и так далее. Во-вторых, когда объявили ваш выход, нужно тут же отключить диалог, который прокручивается у вас в голове. Со всеми этими страхами, мыслями о провале и его последствиях, о том, что подумают люди, и самое главное, мама, которая пришла на концерт и с гордостью смотрит на сцену. или «Мама вообще не пришла», или «О боже, в третьем ряду Мишка из восьмого Б». Необходимо отключить любые мысли и жить одним моментом. Например, сконцентрироваться на шагах, а сколько шагов до середины сцены. Считать эти шаги, а потом считать собственные вдохи и выдохи, а потом просто петь и не думать во время пения ни о чём, просто радоваться настоящему. Это корректирующее поведение необходимо повторять каждый раз, пока не выработается устойчивый паттерн. И мысленно, и действием. Выход на сцену. Практика. А как мы поступаем? Выступили однажды неудачно и сами себе поставили клеймо неудачника. Поддаёмся на уловки мозга, который уговаривает нас больше не рисковать, чтобы не тратить энергию. Но эту же энергию мы расходуем, убеждая себя в собственных недостатках и находя всё больше и больше доказательств в их пользу. У нас всегда есть выбор. Уверенность в себе и память. Наша память зависит от уверенности в себе. Чем чаще мы уверяем себя и других, у меня плохая память на имена и лица. Этого автора я сейчас уже не вспомню. Я забыл обычную историю. Тем неувереннее становимся в этом отношении. Понаблюдайте в этот момент за собой. Наверняка растерянность даст о себе знать. Внутреннее самоедство из-за любой кратковременной забывчивости так же вредно, как и полное равнодушие, примирение с этим своим недостатком, в кавычках. Взрастив такую неуверенность в себе, при знакомстве с новым человеком мы волнуемся, блуждая по его лицу взглядом и пропуская мимо ушей имя. Точно так же мы сказим взглядом по тексту, по названиям книг, по спискам дел. Скрытая тревога, сомнения в себе не дают сосредоточиться. Так мы сами себе подтверждаем свою несостоятельность, так падает самооценка. Начнём с того, что плохая память это штамп мышления. А вот нетренированная память это реальность. Но кто нас учил правильно тренировать память? Так, чтобы стресс не блокировал механизм извлечения из памяти. В главе про память мы будем подробно разбирать этот механизм. А пока поговорим об управлении эмоциями и самооценке. Сделайте это прямо сейчас. Опять что-то забыли и заметили это? Улыбнитесь и скажите себе, в следующий раз непременно запомню. Поймали себя на том, что ваш взгляд блуждает по списку дел? Остановитесь на одной строчке и подумайте пару секунд об этом деле. Да, этот конкретный пункт вы уже не забудете, и это будет маленьким подтверждением, что с памятью у вас всё в порядке. Поставьте себе цель всю следующую неделю следить, что вы запомнили и что вспомнили. Утром планировали зайти в аптеку и зашли. Отметьте, что вспомнили об этом. Вспомнили, что брюки в химчистке второй месяц. Похвалите себя, что вспомнили. Настройте свой позитивный фильтр. Замечайте, когда память вас не подводит. Эмоции и тайные мысли. В возбуждённом состоянии мы часто говорим то, что хотели бы скрыть. В ходу такое выражение оговорочка по Фрейду. Это правда. То, о чём мы чаще думаем и пытаемся скрыть от других, скорее соскочит с языка в самый неподходящий момент, а не в подходящий момент. Это стрессовая ситуация. Учёные Мельбурнского университета изучили процесс коммуникации под названием self-disclosure, самораскрытие. То есть раскрытие информации о себе другим людям. Вывод однозначен: возбуждение усиливает самораскрытие. В первом исследовании группу участников попросили заполнить анкету для сайта знакомств. Было выявлено, что возбуждённые участники были откровеннее при заполнении анкет и писали о себе больше интимных вещей, чем те, кто пребывал в расслабленном состоянии. В итоге анкеты возбуждённых людей делали их менее привлекательными в глазах тех, кто их просматривал. Второе исследование было посвящено поведению троллей в интернете и выявлению взаимосвязи возбуждения и злости с самораскрытием. Люди просто случайно проговаривались и даже не сразу это осознавали. А третье исследование показало, что мы более склонны делиться самым личным после усердных занятий спортом. Первые два исследования демонстрируют прямую корреляцию с эмоциональным состоянием, а последнее вероятно, с энергетическим истощением. Когнитивный контроль требует затрат энергии, а при эмоциональных или физических перегрузках он ослабевает. Есть и другой любопытный момент: Постоянные, повторяющиеся, навязчивые мысли о ком-то или о чём-то, даже о самих себе, мы в сосредоточенном состоянии старательно прячем. А при эмоциональной раскачке у нас тут же развязывается язык. Проговорился не значит сказал правду. Если я постоянно думаю, что я неудачник и ищу этому доказательства, это лишь моё ограничивающее убеждение. Это может быть правдой, пока я в это верю. Как только изменится моё отношение к этому утверждению, оно станет неправдой. Проговорился, значит, сказал то, о чём часто думаю. Это наша любимая заезженная пластинка, с которой мы знакомим других. Кстати, на этой пластинке могут быть и треки чужих мыслей. Скажем, как-то вы услышали про особый путь России. Вам эта мысль понравилась, но не было времени с ней поработать, собрать дополнительный материал, изучить историю, оценить плюсы и минусы теории. Чужая привлекательная мысль, принятая не критически, охотно поселяется в сознании и даже может слететь с языка как личное убеждение, в которое вам очень верится. Но это ещё не значит, что вы симпатизируете националистам. Просто как следует необдуманной выученную песню. Но, проговорившись в социальных сетях и получив массу негатива от собеседников, человек порой бывает в шоке от открытия и нередко меняет своё отношение к той или иной чужой мысли. Вернёмся к эмоциональной раскачке. Помните, как ещё совсем недавно повсеместной практикой были стрессовые собеседования при приёме на работу. Кандидата намеренно раскачивали, а затем задавали ряд личных вопросов, чтобы убедиться, что он подходит. Это считалось проверкой на стрессоустойчивость, а больше похоже на таблетку правды для самораскрытия. Великий и ужасный стресс. Как стресс влияет на память и обучение? Когда врачи разводили руками и не могли поставить мне диагноз, я была в жутком стрессе. Я уже говорила, что бросилась изучать всю специализированную литературу и на удивление хорошо справлялась с массой новых слов и понятий. Почему? Потому что мне было жизненно важно понять очень много вещей: симптоматику разных заболеваний, причины их возникновения, последствия, варианты терапии, возможно и немедикаментозные. Мой стресс-ор, вызывающий стресс раздражитель был связан с новым знанием, и я быстро обучалась новому. Эмоции и стресс в таких случаях, как моя, могут обострить восприятие, улучшить концентрацию, облегчить обработку информации и её перевод в долговременную память в виде знаний. Почему? Потому что в моём случае стрессор включает мощный мотиватор — самопомощь. Можно назвать это эффектом Мюнхгаузена. Чудесное исцеление — это вытаскивание себя за волосы из болота. В других жизненных ситуациях, перед экзаменом, выступлением или ответственной встречей, вы, пытаясь запомнить ключевые тезисы или ответы на экзаменационные вопросы, полностью зависите от объёма своей оперативной памяти и от эмоций. Страх провала, мрачные предчувствия, попытки представить себе будущее всё это снижает способность к запоминанию на 30-40%. Волнение, неуверенность, страх, самоедство, негативные установки. У меня ничего не получится, я провалюсь. Вот на что направлено ваше внимание. Вот на чём вы сфокусированы. Ещё со школы в нас вбита эта вреднейшая привычка — механическое заучивание бездумным повторением. При таком подходе информация сохраняется 24 часа, и ею можно активно пользоваться, если повторять её часто. Но потом она нередко без следа исчезает в чёрной дре забвения. Вытащить её потом на свет, воспользоваться ею как знанием невозможно. К тому же, никто не застрахован от банального ступора. Волнение может захлестнуть в самый ответственный момент, и вся зазубренная информация развеется как дым. Мы ещё вернёмся к этой теме, а пока запомним. Прежде чем приступать к изучению нового сложного материала, к подготовке выступления или к важным переговорам, надо разобраться со своим эмоциональным состоянием, начать управлять собственными эмоциями. управление эмоциями. Чтобы справляться с эмоциями, важно понимать механизм их возникновения. Долгое время считалось, что эмоции биохимическая субстанция, возникают непроизвольно, по принципу избытка нервной силы, согласно Дарвину. Случайный всплеск эмоций объяснялся реакцией тех или иных гормонов на три основных триггера: голод, половое влечение и смертельную опасность. Очевидно, что все эти триггеры связаны с выживанием отдельной особи или всего вида. Голос древнего мозга по-прежнему силён, и в чрезвычайных ситуациях мы действуем автоматически, потому что запрограммированы на выживание. В такие моменты нами управляют инстинкты, а не поворотливое сознание за ними просто не успевает. И это только плюс, если цель выжить. Но мы, люди 21 века, В своей комфортной повседневности подавляем импульсы и инстинкты, подключая сознание и мышление. С появлением когнитивно-поведенческих подходов речь всё чаще идёт о механизме погружения в те или иные эмоции посредством мыслей. Возникшая мысль, как реакция на стимул, как интерпретация внешнего события, провоцирует вспрыск биохимического коктейля из гормонов и нейромедиаторов. Мысль первична, эмоция следует за ней. Глаза воспринимают массу визуальной информации, но внешняя картинка не сможет обосноваться в сознании, пока мы её не интерпретируем посредством мысли, не придадим ей смысл. От того, насколько развит этот механизм осознания, зависит и качество обработки информации. Способ интерпретации внешних событий запускает эмоциональный процесс. Если обработка информации идёт гладко, то и эмоциональное состояние будет ровным. Спокойно любопытство. А что это у нас тут такое происходит? Но если восприятие сопровождается шумом, оценочные суждения, негативный фильтр и так далее, то и эмоциональный отклик будет искажённым. Читать Берн, терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток. Установки мышления влияют на эмоциональное самочувствие. Управление эмоциями начинается с понимания, что делается у нас в голове. Через какой ментальный фильтр вы пропускаете каждый бит информации? Насколько ваше восприятие пропахло нафталином из-за искажённых суждений, копившихся годами? Да и вообще, ваши ли это суждения? Словом, управление эмоциями начинается с чистки чердака. Давайте рассмотрим стандартный набор искажений восприятия событий и информации. Когнитивные искажения. Теперь, как и было обещано, подробнее о так называемых когнитивных искажениях. Это ментальные преграды, мешающие мозгу работать более эффективно. Проще говоря, это суждения, искажающие действительность и ограничивающие мышление и действия. Когнитивными эти искажения называются, потому что они основаны на определённых сценариях мышления. Всё начинается с одной мысли, которая поднимает эмоциональную волну И вот уже наш мозг считает эмоции, вызванные мыслью, доказательством правильности этой мысли. Работать с эмоциональным состоянием в этом случае бесполезно. Необходимо определить мысль-триггер, которая вызвала эту цепную реакцию. Дэвид Бернс, профессор психиатрии Стэнфордского университета, в своей прекрасной книге "Терапия настроения" приводит 10 основных когнитивных искажений. которые с точки зрения профессора способны вызывать депрессию, приводить к прокрастинации и так далее. Подход всё или ничего. При такой установке мир предстаёт в чёрно-белом цвете. Ключевые слова максимализм, перфекционизм. Если я не смогу разбить свои способности до уровня чемпиона мира по запоминанию, да-да, такие чемпионаты проводятся, то и начинать не стоит. Если моя книга не станет бестселлером, то я ничтожный граф-оман. Если выступление закончилось жидкими аплодисментами, и это полный провал. Такое восприятие происходящего ведёт к страху перед ошибкой или несовершенством. Стремление к мифическому идеалу опустошает. Завышенные требования к себе парализуют, мешают действовать. Это первое, с чем мы работаем в моём тренинге. Как только приходит понимание, что окружающий мир несовершенен, и в этом своём несовершенстве прекрасен, снижаются и требования к себе. Японская эстетика ваби-саби это искать и находить красоту в несовершенстве, в незаконченности. Вам никто не мешает пробовать и ошибаться, повторять и учиться на ошибках. Я часто привожу в пример малышей, которые учатся ходить. Если бы они думали: "Меня шатает при ходьбе, и ноги уродливо трясутся, лицо всё перекошено, это не похоже на то, как ходит мама. Раз не получается, как у неё, значит, мне это не дано. Я ничтожество. Я не рождён, чтобы ходить как она". кто никогда бы не научился ходить. Когда вы чему-то учитесь, когда осваиваете навыки запоминания, вспоминания, фокусы и концентрации, необходимы повторяющиеся действия. Сразу ничего не получится. Тренировки на то и тренировки, что они не бывают идеальными. Но в какой-то момент действия станут привычными, автоматическими, и произойдёт тот самый качественный скачок — увеличение эффективности работы мозга. Сверхобобщение. Оно связано с генерализацией, обобщением частных случаев. Если событие произошло один раз, оно будет повторяться всегда. И, разумеется, это не очень приятное событие. Если наш ничтожный глфоман в кавычках однажды послал рассказ на конкурс, не попал в число призёров и подумал: "Я никогда ничего не выиграю", то у него просто появится ещё одно ограничивающее убеждение. Вот и всё. Если менеджер однажды не стали слушать на совещании, то его ограничивающее убеждение «меня никогда не слушают» помешает ему понять, над чем необходимо поработать, чтобы добиться нужного результата. Писатель должен осознать, что не так с его текстом, язык, тема, сюжет, персонажи, менеджер, насколько он был уверен, настойчив, насколько аргументированным было его выступление. Сверхобобщение и критический анализ несовместимы. Негативный фильтр. человек фокусируется на неприятной для него детали, и это влияет на общее восприятие. Как-то я проводила выездную индивидуальную тренировочную сессию. Мы занимались уже полтора месяца, и был необходим промежуточный тест. Для работы я выбрала музей и текущую экспозицию. Задача для ученика запомнить не только название и время создания картин, но и расположение картин в залах, и некоторые детали из онлайн-путеводителя на слух. Когда мы закончили тестирование, подопечный сказал: "Ну всё ясно, я завалил этот тест". Я поинтересовалась, на чём основан такой вывод. Признаться, меня насторожило это заявление. Раньше я не замечала за ним стремления пропускать всё через негативный фильтр. Он перечислил несколько ошибок, но совершенно пустяковых, не относящихся к отработанным механизмам фокуса и запоминания. Он прекрасно справился с теми задачами, которые я ему ставила. но почему-то зациклился на том, что у него не получилось. Когда мы обсудили это когнитивное искажение, вспомнили его начальный уровень и сравнили с результатами теста, он буквально подпрыгнул от радости. Он осознал, чему научился, а радостный блеск в его глазах был наградой и для меня. Обесценивание положительного. Это не просто игнорирование позитивного опыта, это его интерпретация как негативного. Это коварное, разрушительное когнитивное искажение. Со мной оно сыграло злую шутку. После 30 я заинтересовалась восточной философией. Жизнь в то время представлялась мне качелями: вверх-вниз, вверх-вниз. Не хочешь печалиться, сдерживай и радость. Не раскачивай качели. Держи баланс. Спокойно воспринимай и хорошее, и плохое. Со временем я прекрасно научилась сдерживать радость, но с негативными эмоциями, печалью, тоской, обидой справлялась намного хуже. Здесь-то и крылась ловушка. Если это качели, то за печалью должна последовать радость. Поэтому печаль можно и не сдерживать, думала я. Чем она глубже, тем больше будет радости. Ведь Вселенная должна восстановить равновесие. Если я смеюсь без меры или счастлива до безумия, то появляется страх. Ведь это качели, это ненадолго, я всё равно притяну негатив в свою жизнь. Поэтому сдерживание работало только в одну сторону — И в итоге мне пришлось заново учиться радоваться жизни, потому что постоянная тихая печаль просто невыносима. Но я не сразу обнаружила этот страх перед счастьем и свою установку на обесценивание положительного. Это как золото, запачканное сажей. Мы прячем его от чужих глаз, но ведь и от своих тоже. Опасность в том, что в какой-то момент мы сами можем не узнать под чёрным слоем золотой слиток и выбросим за ненужность. Порой, когда я радуюсь за своих учеников и от всего сердца хвалю их, кто-то доскажет в ответ: "А сегодня я просто выспался, это не в счёт". Всё в счёт. И ответ на самый лёгкий вопрос тоже считается. Радуйтесь маленьким удачам, они ведут к большим. Поспешные выводы. Решения в ситуации неопределённости, основанные на чём угодно, но не на фактах, и они бывают двух видов: чтение мыслей и ошибка предсказания. Чтение мыслей очень распространённая привычка, она родом из детства. Подростками мы слишком чувствительно воспринимаем, как на нас смотрят другие. Простой пример. Мне часто доводилось читать лекции студентам по моей первой специальности по маркетингу. Я точно знаю, когда студент садится на дальний ряды и не расположен воспринимать материал, значит у него была шальная ночь. Меня не расстраивает и нисколько не волнует, что он тихонько дремлет. Но многие лекторы принимают это на свой счёт. студент зевает на зло. Так он даёт понять, что материал скучный. Лектор начинает злиться на себя, на него, домысливая факты и раздувая до гигантских размеров то, чего нет на самом деле. «Скорее всего, у меня ничего не выйдет. Пустая трата сил, но так и быть сделаю». Он всё равно не ответит, зачем писать. Всё это ошибки предсказания. Это заведомо негативный прогноз о будущем, не подкреплённый фактами. Абсурдно? Да. «Но как часто вы себе такое говорите?» Вы отправили письмо с предложением клиенту, а ответа нет. И вы не решаетесь напомнить, потому что ждете отказа. Страх отвержения плюс негативный прогноз. Через месяц на встрече выясняется, что клиент вообще не получил письмо. Всего-навсего технический сбой и потерянный контракт. Преувеличение или катастрофизация. Это переоценка важности мелких событий или явлений. Проблема, с которой ко мне обращаются очень часто. Допустим, менеджер проводит презентацию перед руководством и вдруг видит опечатку на слайде. Начинается чтение мыслей в кавычках руководства. А мысли, конечно же, о том, что он безграмотен и совершенно профнепригоден. Естественно, менеджер путается, комкает концовку презентации, забыв про самое важное, и садится на место, сгорая от стыда. А потом приходит ко мне и жалуется, что у него очень плохая память. Разговорившись, он упоминает, что заметил ошибку и у коллеги в презентации. И оказывается, что ошибка коллеги пустяковая, и объяснимая нечаянность. Тогда почему своя ошибка это катастрофа вселенского масштаба? И почему в расчёт не берутся предыдущие презентации, прошедшие как по маслу, потому что срабатывает механизм преуменьшения, когда мы свои заслуги намеренно занижаем. Эмоциональное обоснование Это когнитивное искажение возникает, когда собственные эмоции становятся для вас аргументом. Я так чувствую, значит, это правда. Я чувствую, что не способен удержать в памяти всю презентацию, значит, так оно и есть, у меня дырявая память. Я чувствую, что ни к чему не способен, значит, так и есть. Я ни на что не способен, потому что я так себя и чувствую. Замкнутый круг, по которому вы гоняете негативные мысли. Если эти мысли не отследить вовремя, они вызовут эмоциональный отклик, И тут уже вы, опираясь на чувства, осознанно подкрепите эмоциональным обоснованием то, чего нет. Утверждение со словом должен это помеха для любого обучения. Подход: я должен во что бы то ни стало к завтрашнему дню дописать отчёт проигрышный. Скорее всего, отчёт будет дописан коряво и путанно. В состоянии я должен редко приходят озарения и интересные мысли. На утро вы прочитаете эту ерунду Вас начнёт мучить совесть, вы разочаруетесь в себе, усомнитесь в собственных способностях. Если вы должны что-то изучить, неизбежной реакции внутреннее сопротивление. В глубине души вы не понимаете, кому собственно вы должны. Если вы должны, значит, есть какая-то внешняя сила, которая вас заставляет. А лучшие друзья обучения интерес и любопытство, хочу узнать. Навешивание ярлыков Милая забава детства. Милая снаружи чёрная внутри. Сначала мы дразним одноклассников, потом однокурсников, дразним родных и любимых, а в итоге без конца клеймим и себя. Сам по себе ярлык означает неизменное и постоянное свойство, как лузер, забывашка, тупица. Возможно, вчера вы неудачно выступили с презентацией, а завтра, подтянув некоторые навыки, изменились и справились уже намного лучше. Человек постоянно меняется, обновляются клетки организма, обновляется его внутренний мир, так что цепляться за ярлыки нерационально и неэффективно. Это откат назад в развитии. Мозгу всё равно, если вы решили, что вы милый забывашка, значит, будут активироваться нейронные связи, связанные с этим ярлыком, и сценарий «забывашка» будет повторяться. Дорогие родители, обратите внимание, не клеймите ли вы своих детей, не клеймите ли вы своих детей, сказанное в сердцах может войти в сборник жизненных сценариев ребёнка. Персонализация безответственное стремление возложить на себя вину за все проблемы в мире. Оно часто наблюдается у авторитетных людей: руководителей, учителей, лидеров. Руководитель влияет на подчинённых, ведёт за собой, указывает путь, даёт карту и точные инструкции, как дойти до места назначения. Но как справиться с заданием сотруднике это зависит только от них и от их собственных усилий. Часто руководитель страдает гиперответственностью и уверен, что отвечает за действия сотрудников. В случае их неудачи он во всём винит себя. Но почему? Вы можете контролировать этапы выполнения задания, но не можете сделать его за сотрудника. Это его зона ответственности. И за итоговый успех или неуспех тоже отвечает сам сотрудник. Руководитель отвечает за управление этими людьми, за подбор команды, за корректировку курса, помогающую вовремя прийти к цели. но неудача конкретного сотрудника, персональная неудача самого сотрудника. В обучении взрослых я придерживаюсь принципов Майкла Ноулза, разработчика андрагогики. Он утверждал, что взрослые ученики независимы, искренне заинтересованы в получении знаний, внутренне мотивированы и стремятся к самостоятельности и в обучении, и в контроле процесса обучения. Если ученик манкирует необходимыми тренировками, это его ответственность. Что навык будет освоен не за 3 месяца, а за полгода. Я не буду себя винить, испытывать стыд, сомневаться в своей компетенции, если ученик сменил приоритеты или просто оказался ленивым. Моя задача провести занятия со стопроцентной отдачей, мотивировать ученика на раскрытие его собственного потенциала. И это зона моей ответственности. Обобщая только что сказанное, все эти когнитивные ловушки, связанные с негативными эмоциями, производны неосознанного мышления. Как только мы понимаем механизм действия ловушек и включаем осознанность, то довольно быстро учимся избегать их. Акцент на том, что получается, нас воодушевляет, растёт уверенность в себе, и результаты достигаются быстрее и легче. И ещё несколько слов о негативных установках. Установка на неудачу. При установке на неудачу часто запускается процесс рационализации. Это защитная реакция и попытка управлять ожиданиями окружающих. Мы стремимся объяснить неудачу заранее, снять с себя ответственность, переложить её на обстоятельства. Такая рационализация вредит не только имиджу, но и самооценке. Я, как коуч-тренер, в обыденной жизни тоже угодила в эту ловушку, хоть и постоянно работаю с негативными установками своих подопечных. Как-то я задумала испечь пирог. Тесто мне показалось плотноватым, бухнула муки больше, чем надо. Ну и объявила всем домашним, что тесто мне не нравится и что можно не ждать вкусненького сегодня не будет. Настроение испортилось, я закрылась в кабинете, пытаясь выкинуть из головы образ клёклого теста. И всё же через полчаса дом наполнился запахом сдобы. Пирог удался на славу. Ну, не понравилась консистенция теста, значит, включаем исследовательское любопытство. А что же из этого получится? Не пытаемся заранее оправдать неудачу, не сидим разобидившись на весь мир, не жалеем себя, а время, продукты. Мы исследуем, проводим научный эксперимент. Каким будет результат в текущих условиях? Установка на неудачу программирует нас, что в следующий раз тоже ничего не получится. Действия подкрепляются негативными эмоциями и неуверенностью в себе. Достаточно несколько раз повторить про себя эту установку и всё, результат на лицо. Я не умею готовить. Что мне нужно было сделать сразу? сказать домашним. Сегодня будет экспериментальное блюдо. Интрига и позитив. Эксперимент это исследование, а значит, любой результат окажется позитивным. Убираем установку на неудачу, вводим установку на эксперимент. Экспериментируйте чаще это улучшает нейропластичность.